Дрогнула земля под ногами, вместе с деревьями зашаталась. Сколыхнулись реки, даже великие моря заволновались. Растрескались горы, сполошились ветры. Тускло гореть стал огонь, омрачилось лучистое солнце. Арджуна! Арджуна, не пускай в ход дивное оружие, ведь никогда нельзя пускать его вход бесцельно, да и цель без крайней нужды им поражать не следует. При злоупотреблении этим оружием могут произойти великие беды. Академик Смирно в комментариях к переводу махабхарты Махабхараты замечает по этому поводу. Нельзя не изумляться высочайшей нравственной чуткости народа, уже десятки веков назад сумевшего не только поставить нравственную задачу о дозволительности применения абсолютного оружия, но и разрешить ее. Существование ограничений на использование высших разновидностей оружия подчеркивается в Махабхарате неоднократно. Тот же Арджуна получает в свои руки брахмаширас с наказом. Это необыкновенное и совершенно неотразимое оружие никогда не должно применяться тобой против людей, ибо брошенное в малосильного оно может сжечь весь мир. Если какой-нибудь нечеловеческий враг нападет на тебя, о герой! то для поражения его применяя в сражении это оружие. Война с неватоковачами Но если этика островидьи и запрещала использовать средства массового уничтожения в битвах между людьми, то на войны с асурами такое ограничение не распространялось. Примечание асуры — буквально светозарные, донавы, дайте и подобные им существа, враждующие сурами или богами. Это и был тот самый нечеловеческий враг, против которого все средства хороши. Закончив обучение Арджуны, Бог Индра сказал ему следующее. «Пятнадцатью видами оружия ты владеешь. В пяти способах обхождения с ним равного тебе не видно. Нет теперь в трех мирах ничего, что было бы для тебя невыполнимо. Есть у меня враги, донавы, неватакавачами зовут их но трудно их достичь. Они живут, забравшись в недра океана. Говорят, их триста миллионов, как на подбор. Они равны видам и пышут силой. Их там победи. пусть это будет твоей платой, учителю. Вражда богов и асуров тем большее и сложное. Анализ ее – дело нелегкое, однако ясно главное – причислять одних только к силам добра, других к легионам зла неправомерно. Вспомним привычное для нас слово «демон». В повседневном значении оно синоним дьявола, а дословно переводится лишь «знающий». И как для всей индийской философии нет религии выше истины – Такие мифологии Индия оправдывает или осуждает действия богов и асуров в зависимости от конкретной ситуации. В браманизме, писал Смирнов, нет непримиримого противоречия добра и зла, как, например, в христианстве. Суры и асуры враждуют между собой, но из этого не проистекает отрицательное отношение человека к асурам. Герои Махабхараты, братья Пандавы, являются детьми богов Индры, Дхармы, Ваю и Ашвинов, и, естественно, пользуются их поддержкой, противостояв, в свою очередь, дайтеям